«Привет!» — я стоял в белой пустоте. «Привет!» — ответила Вера и встала напротив. «Считаешь, я поступила опрометчиво? Не важно, что считаю я. Теперь важно, что скажут другие. У меня не было выбора. Учитывая наши законы, нам бы никто не поверил». «В этом ты прав. Хочешь сказать, что думал только о своих приятелях?» «Нет, думал только о ней. Ее нельзя было оставлять в таком виде». А ее психическое здоровье окончательно рухнуло. Игорь был прав. Ничего кроме комнаты с белым потолком она бы не получила. Мне бы твоя уверенность. Я поступил так, как почитал правильным. Все ее воспоминания о наших встречах изменены. Все, что она делала для нашего воссоединения, забыто. Она помнит меня только по работе. И что у нас была небольшая интрижка, но мы расстались с друзьями. А теперь только нормальные, теплые, дружеские отношения. И кошмар, который она видела последнее время, навсегда пропадет. Ты открыл в себе новые способности, это хорошо. Ты использовал эти способности на другом человеке и почистил ее память. Это плохо. Не перебивай. Что за дурацкая привычка? Это буду решать не я. Если важно мое мнение, то я поступил бы так же. Не сомневаюсь. Ты прекрасный ученик. «У меня хороший и терпеливый учитель». Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись и пожали руки. «Завтра об этом инциденте узнают все». Вера подошла ко мне ближе и заглянула в глаза. «Проведи свое время с пользой. Возможно, мы больше не увидимся. Мне бы не хотелось. Я привык к твоим наставлениям. А раз уж так, помоги Свете. Убери, пожалуйста, синяки и ссадины. Ты думаешь, что я смогу это сделать?» Ее пристальный взгляд не смутил меня. Моя учительница — настоящая кудесница. Снимает головные боли и затягивает раны одним прикосновением рук. Думаю, что с такой мелочью она справится. Я ей передам. Прощай. До свидания. Вера отпустила мою руку. В машине тихо играла музыка. Я открыл глаза и понял, что мы подъезжаем к дому Алены. Я потянулся и начал смотреть по сторонам. Где-то далеко, в доме рядом с парком, рыжая девушка зашла к своей подруге домой. Та спала на кровати и не видела снов. Подруга легла рядом и нежно ее обняла. Спокойной ночи!